Наслаждение, сущность каббалы в достижении евреями, уготована им высшего уровня. До наделения телом душа составляла единое целое Создателем. Но облачившись в плоть, она совершенно отделилась от Творца, ибо у них разные свойства. Создатель специально сотворил нечто отличное от себя, придав душе чувство эгоизма и ее переориентации на познание тайн Творца и заключается метод познания тайны Торы. Вся Тора делится на две части – открытую и тайную – Каббалист по мере своей духовной тренировки проходит пять уровней. Каждый из них состоит еще из пяти, а те еще из пяти и так далее. Всего существует 125 ступеней, именуемых мирами. Считается, что только в поколении Мессии каждый сможет пройти все уровни до слияния с Творцом. Рабби Шимон, автор книги «Зогар», в древности преодолел все 125 ступеней и описал их. Кабалисты уверены, что нынешнее поколение уже живет во времена Мессии, и в доказательство – приводит слова Раби Шимона. Когда мир будет приближаться к дням Машиаха, даже детям откроются тайны его, и они смогут высчитывать и изучать будущее, и в то время откроется он всем. Каббалисты пишут. Но говорится в книге Зогар, что к концу поколения раскроется каббала для всех. Каждый сможет заниматься ею, и не потребуется ни принятие клятв, ни строгий отбор желающих. С другой стороны, говорится, что желающие эти будут не идеалистами, как допускаемые в предыдущих поколениях в каббале. А наоборот, лицо поколения будет как морда собаки, наглость станет обыденным явлением, и именно это поколение станет достойным изучения кабалы. К тому же определенная роль в пропаганде сыграло растение евреев. Причина изгнания Израиля – среди Гоим, неевреев, чтобы добавились к нему Герим, обращенные в иудаизм. Современная действительность подтверждает, что мы живем в последние времена. Именно сейчас происходит просто повальное увлечение Кабалой во всех ее разновидностях, Экстрасенсорика, магия, оккультизм, астрология и тому подобное. Но какими бы научными терминами не прикрывалось колдовство, суть его заключается в занятиях тайным еврейским учением. В основе практически любой разновидности современной магии несомненно лежит каббала. На изучение магического учения не столь безобидно, как кажется на первый взгляд. История Талмуда повествует о четырех мудрецах – Бен Азай, Бен Зома, Элиша Бен Авуя и Рабби Акива, которые собрались и вместе занялись мистическими упражнениями. Бназаи посмотрел и сошел